Первое. Создал параллельно временному правительству орган неофициальной, но, несомненно, более сильной власти Совета рабочих и солдатских депутатов, борьба с которым оказалась не под силу правительству. Второе. Придал политическому перевороту и буржуазной революции организованные формы и характер революции социальной которая была немыслима при современном состоянии страны и не могла пройти без страшных потрясений в период тяжелой внешней войны. Третье, установил тесную связь между тяготевшим к большевизму и к пораженчеству Советом и армией, что внесло в нее постоянно бродящий фермент, приведший к разложению. И когда войска с тройными рядами, с командирами офицерами дефилировали мимо Таврического дворца, это была лишь показная внешность. Связь между офицерством и солдатами была уже в корне нарушена. Дисциплина подорвана, и с тех пор войска Петроградского округа до последних своих дней представляли опричнину, тяготевшую своей грубой и темной силой над временным правительством. Впоследствии все усилия Гучкова, Корниловой, Ставки, повлиять на них или вывести на фронт, остались тщетными, встречая резкое сопротивление Совета. Временами среди войсковых частей вспыхивало вновь сильное брожение, иногда форменный военный бунт члены думы разъезжали по казармам успокаивать войска попытка гучкова совместно с генералом потаповым и князем вяземским водворить порядок в измайловском полку завершилась печально измайловцы и петроградцы открыли огонь князь вяземский был смертельно ранен а спутники его пробились с большим трудом по свидетельству потапова бывшего председателя военной комиссии, ведавшей внешней обороной Петрограда, к 3 марта полки пришли в полное расстройство. Только 176-й полк сохранял еще порядок и занял Царскосельский вокзал, Балтийский же и Варшавский вокзалы, и впереди лежащие позиции в ожидании подходивших с фронта эшелонов, были заняты почти исключительно офицерскими командами. Те же офицеры пробивались навстречу направленным войскам и смело среди них разъясняли происходившие события, чем много содействовали общему успеху и предотвратили кровопролитие. Фактически к Петрограду подходили главным образом по собственной инициативе войсковые части из его окрестностей, вливавшиеся затем в состав гарнизона. Офицерство, несомненно, переживало тяжелую драму, оказавшись между верностью присяги, недоверием и враждебностью солдат и велением целесообразности. Часть офицеров, очень небольшая, оказала вооруженное противодействие восстанию и в большинстве погибла. Часть уклонилась от фактического участия в событиях Но большая часть в рядах полков, сохранивших относительный порядок, в лице Государственной Думы, искала разрешение вопросов метущейся совести. Большое собрание офицеров, находившихся в Петрограде, 1 марта вынесло постановление, идя рука об руку с народом, признавая, что для победоносного окончания войны Необходима скорейшая организация порядка и дружная работа в тылу единогласно постановили признать власть Исполнительного комитета Государственной Думы впредь до созыва учредительного собрания.